О мире вещественном. Параграф 71. Учение церкви и краткий обзор ложных мнений о догмате. О происхождении мира вещественного от Бога православная церковь учит так. Вначале Бог сотворил из ничего небо и землю. Земля была бесформенна и пуста. Потом Бог постепенно произвел. В первый день мира свет, во второй день твердь или видимое небо, в третий – вместилище вод на земле, сушу и растения, в четвертый – солнце, луну и звезды, в пятый – рыб и птиц, в шестой – животных четвероногих, живущих на суше, пространный христианский катехизис о первом члене. На это учение, которое всецело заимствовано у священного бытописателя Моисея, было и особенно сейчас существует три ложных взгляда. Одни не принимают Моисея восказания о шестидневном творении за историю, а думают понимать его в смысле переносном, таинственном. Другие, принимая это сказание за историю, произвольно истолковывают его или недоумевают, о чем здесь говорит Моисей, о сотворении ли всего мира или только о сотворении Земли, и при том, о первоначальном ли происхождении Земли или только ее преобразовании, и так далее. Третьи, наконец, хотя также принимают это сказание за историю, утверждают, будто оно содержит в себе много несообразностей и противоречит показаниям наук естественных, а потому не заслуживает вероятия. Эти ложные мнения прямо указывают те стороны, с каких должно быть рассмотрено поддерживаемое православной церковью откровенное учение о происхождении мира вещественно.